Как это не покажется странным, но три толпатоида, пробравшиеся в домик кексосценизаторов посреди ночи, к этому самому домику имели прямое отношение. Один был его владельцем, а двое других клонами счастливчика, созданными уже после строительства дачи и считавшими, что имеют на домик и участок около него прав не меньше, сам прототип. Никогда ранее ни на Лоне, ни тем более на Трунаре, юридических прецедентов подобный конфликт не имел. Более того, во всей трунарской культуре не было законов, способных хоть как-то решить проблему одного толпатоида и двух его клонов. Небесные, некогда создававшие уголовный и гражданский кодексы ну, вкупе с Конституцией, даже представить не могли, что толпотоиды, созданы специально для улучшения уровня жизни других существ, потребуют что-то и для себя. Однако тлетворное влияние земной культуры с ее идиотскими демократиями Сделала свое дело. И от того, что стали вытворять толпотоиды, Уже ни один судья небесный сошел с ума. Но не будем о грустном. В этот раз судьи на лоне с ума не сходили. Они с него уже давно сошли, И возвращаться назад не собирались. Ну а для того, чтобы идиоты толпотоиды. Их поменьше доставали. Представители Фемиды вообще перестали принимать у них какие-либо жалобы и претензии. Вот и получалось, что вопрос о праве владения данной дачей никто законным способом решить не мог. Тогда в ход пошли незаконные, в результате которых и выяснилось, что меньшие шансы на сохранение имущества, Имеется как раз у нынешнего владельца дачи. А все дело заключалось в том, что у каждого из троицы были разные хозяева. Прототип служил у контрабандиста, который в миру был простым почтовым клерком. А его клоны оказались в услужении у более значительных для лонных лиц. Один работал посыльным в Министерстве образования, а другой третьим помощником четвертого посудомойщика у самого отставного секретаря, второго заместителя начальника службы пищевых добавок. Объяснять тонкости этих иерархических отношений было бы слишком долго, но и так вполне ясно, что нынешний владелец дачи, На ее сохранение шансы имел минимальные. Единственное, что ему пришло в голову, тогда скомпрометировать своих конкурентов и посодействовать их увольнению с рабочих мест вплоть до полной утилизации. До этого толпатоиды да украл у своего хозяина пару бутылок водки, организовал встречу со своими клонами и решил их напоить так, чтобы утром пришли оба на службу в Зюзю пьяные. Ну и лучшим местом для этого была дача. Кстати, он и позвал их сюда якобы для того, чтобы еще раз на месте осмотреть имущество и попробовать договориться о его разделе. Естественно, увидеть монстров в энергоскафандрах, а с ними еще более странное чудище, толпотоиды в пределах своей недвижимости не ожидали. Еще меньше все трое могли предположить, что на даче им могут просто настучать по рогам, а поэтому были шокированы и полностью лишены способности к сопротивлению, хотя владелец дачи, увидев свою водку в руках землян, вяло попробовал отобрать ее. Однако ствол лазерного ружья перед носом окончательно охладил пыл отобранного, обобранного толпотоида. И он бы горестно заплакал, если бы небесные при генетическом конструировании этого вида существ предусмотрели им слезные железы. «Ах, вот твой, значит, как!» — только и смог вымолвить он. Тогда я на вас пожалуюсь. Не знаю, правда, кому и куда, но пожалуюсь. Это точно. Министр обороны, петицию пиши, подсказал ему Шнегин. И еще раз спрашиваю, откуда на Лоне столичная водка. Я же говорю, что у хозяина из тайника вытащил. Повторил толпотой. Они с Харомом в этот тайник все время что-нибудь прячут. И думаешь, что о его существовании никто не знает. А я о нем всегда знал. Поддержал его первый клон. И еще не раз им воспользуюсь всем на зло. Дополнил второй клон. А вот об этом даже и не думай. заорал на него толпотой. Клоном в наш дом вход воспрещен. От клона слышу один голос ревкнули оба его двойника. «Тебя самого не из пробирки, что ли, вывели?» «Зато я старше вас, духи несчастные!» Звился толпотой. «Вы еще, салаги, службы не видели, когда я...» «Молчать!» заорал на них Шныгин в лучших традициях подполковника Раимова. «Молчать, придурки! Отвечать только на мои вопросы!» Без приказа рот не раздевать. И вообще, чтобы я тут дедовщины никакой не видел. А то покажу всем троим, как это на земле делается. Видимо, наблюдать за тем, как выглядит дедовщина в российской армии, ни один из толпатоидов не хотел. Поэтому замолчали все трое. Ну, а когда старшина взялся вновь их допрашивать, то уже ничего вразумительного добиться не мог. Каждый раз, толпотой со своими клонами, начинали спорить, и никто, и ничто, ни даже лазанного лазерного ружья, ни грозный окрик, ни могучий кулак земного спецназовца ссорить и прекратить не могло. Шнеген уже начал подумать о том, а не пустит ли в ход какое-нибудь более мощное средство, ну, вроде слезоточивого газа или оружейного приклада, но принять то или иное решение не успел. — Трепатас! — раз и рявкнул поцук со своего наблюдательного поста. — Заткни их всех, сюда какая-то тачка подъехала. Гарантии того, что три толпотоиды замолчат по приказу, не было ни у кого. А поэтому успокаивать их пришлось все тем же дедовским методом — ударом по затылку. Правда, в этот раз все было проделано очень аккуратно и обошлось без члена вредительства. Ну а когда толпотоиды наконец замолчали, раздался голос Сары. — Не волнуйтесь, это Харм. От своего окна доложила разведчица, и, похоже, он нашел то, что нам нужно. — В таком случае отправляемся, — скомандовал старшина. — А иди куда? — кивнул Пацук на троих толпотойдов. — Возьмем с собой, — ответил Шнигин, Нельзя их здесь оставлять. К утру вся столица знать будет, что в городе земляне. Беково бери одного и пошли на выход. — Ганс, Джонни, вам два других. А я поведу на сана. Да, веселенько у нас компания подобралась. Пятеро людей, небесный маммит и три толпы той да цирк да и только. Проворчал Пацук, по и, подхватив с пола первого попавшегося инопланетянина, направился к выходу. Пришло время решительных действий. В эту фразу... Пафос добавляется по вкусу.